Глава двадцать вторая. «У нас имелись истории об изредка встречающихся в лесах животных, которые вовсе и не были животными», — поведал Точи, пользуясь переводческой программой модуля. И «Еще есть истории о лесах, внутри которых есть другие леса, скрытые от обычных путешественников, но с приходом эпохи рассудка и науки эти предания превратились в легенды, Да, в последние века никто не встречался ни с чем необычным. Я и сам считал, что эти истории появились в древнем примитивном обществе как объяснение некоторых граней природы или в качестве предупреждения молодым членам семейств. Но почтённый предок нашей семьи посеял в моём мозгу сомнение. Незадолго до своей смерти он сказал, что сам видел маленьких неживотных и даже бродил по тропам внутреннего леса.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 Сейчас, когда заработал транслятор, передающий все их слова чужаку, ему всё труднее становилось объяснять точеи неожиданные взрывы смеха Ориона. И это его раздражало. Общество точей казалось парню весьма удивительным, хотя у Ази также находил его несколько чопорным и чрезчур добродетельным. А как ты понял, что попал на другую планету? спросил Орион.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 Мне интересно, почему у твоих соотечественников не возникало желания осваивать космос, сказал Ози. Не разве при таком высоком уровне технологий и уменьшении природных ресурсов не стало для вас проблемой? Нет, мы не строим ничего такого, чего не смогли бы обеспечить энергией. Это похвально. Наша раса не склонна к такой рациональности.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 Я верю, что разум и рациональность всегда останутся определяющими качествами, независимо от формы, принимаемой разумными существами. В противном случае пришлось бы усомниться в ценности самой жизни. Луззи ответил ему одобрительным жестом, подняв большие пальцы. Они подошли к очередному каменистому склону, точь-в-ибез каких бы то ни было усилий преодолевал подобные препятствия, Тогда как Ози и Ариону приходилось карабкаться наверх, покрываясь потом, они уже 2 дня пробирались вдоль прибрежных скал. Слева Ози увидел гладь моря. Утёсы отличались по высоте друг от друга, но в итоге они поднялись метров на 20, и внизу не было видно никакой отмели. Да и подходящего спуска он тоже не заметил. Значит, идём наверх, сказал он Ариону.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 Ози не спрашивал чужака, но подозревал, что это массивное существо способно преодолеть и вертикальный подъём. После подъёма на вершину путь опять пошёл вниз. Ози уже знал, что они находятся на острове. Высокая вершина, покрытая тропическим лесом, на протяжении 2 дней оставалась справа от них. Внутренний навигатор в его модуле показывал, что они описали вокруг неё почти полный круг.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 Похоже, что это целый архипелаг. Но мы не видели ни одного корабля, заметила Рион. Подожди, прошло только 2 дня. Ты уверен? Уверен. С тех пор, как они попали в этот мир, ещё не было ни одной ночи. Более того, яркое солнце совсем не двигалось по небу. Казалось, что планета всё время была повёрнута к светилу одной стороной.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 Практические соображения не играют роли. Если это домашний мир Сельфенов, Ози подозревал, что единственным ответом на такой вопрос могло быть, а почему бы и нет? В общем-то ему было всё равно. Он просто был счастлив, что кто-то создал подобный артефакт, а ему довелось его увидеть. "Ози, точи, смотрите!" Орион помчался вперёд по траве. Перед ними не было скал,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 Но Орион оглянулся на невысокую вершину в центре возвышенности. Как же мы отсюда выберемся? Я могу переплыть на следующий остров, сказал Точи. Если вы решите отправиться со мной, придётся построить лодку. Орион растерянно взглянул на море. А нельзя позвать кого-нибудь на помощь? Нас никто не слышит. сказал Ози, покачивая на руке свой портативный модуль. Его устройство с первого момента возобновления работы передавало стандартные сигналы первого контакта и человеческий сигнал SOS, но до сих пор в электромагнитном спектре не было зафиксировано ни единого отклика. Значит, именно здесь живут сильфены, спросил Орион. Может быть, где-то на материках, высказал свою догадку Ози.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 "А где это?" расстроенным тоном спросил Орион. "Я не знаю. Возможно, за той облачной грядуй, которую мы заметили с другой стороны острова. Ты не знаешь наверняка?" "Нет, не знаю", отрезал Озик. "Я вообще не понимаю, что это за мир". "Прости, Озик", виновато произнёс Орион. "Я просто думал, на обычно ты всё знаешь". Что ж, сейчас это не так, и выяснять истину придется всем вместе. Он приказал Эл-Дворецкому отыскать в памяти все файлы, относящиеся к кораблестроению. Воды Трине-Бы оставались холодными даже в середине лета. Озеро, каждой весной наполняемое талыми водами и достаточно глубокое, чтобы не пропускать солнечный свет в нижние слои воды, Ревностно хранила свою прохладу. Марк в утеплённом гидрокостюме парил среди великолепных отростков, завитков и арок кораллов главного рифа. К настоящему времени морские биологи идентифицировали 72 разновидности кораллов, и каждый год к ним добавлялись всё новые и новые виды. Они варьировались от самых распространённых драконьих хребтов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 Даже самый плотный гидрокостюм не защищал пальцы и ладони пловцов. Не в главный госпиталь Ренттауна ежегодно поступали десятки раненных туристов. Барри поймал его взгляд и сложил в кольцо указательный и большой пальцы правой руки, давая понять, что у него всё в порядке. Марк помохал ему в ответ рукой. Вслед их медленно проплывающим теням негромко дребежали любопытные синие кольчатые змеи. прятавшиеся в трещинах между камнями. Махнатые крабы с плошным ковром усеивали рифы, и их выпуклые зеленоватые глаза синхронно поворачивались, словно колоски молодой пшеницы под лёгким ветерком. Вокруг в непрерывном калейдоскопе кружились рыбки, тысячи ярких мерцающих созданий, непрерывно шевелящих иглами и шипами.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 И тогда Марк энергично взмахнул ластами и приблизился к сыну. Его виртуальный таймер отсчитал уже 40 минут подводной прогулки на дриффом. Он указал рукой на поверхность. Бариня-охотник кивнул и подал знак, что понял его. Они вынырнули в тёплый солнечный свет и тотчас прищурились, отыскивая свою лодку.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 натянув ткань гидрокостюма. Марк и Барри перевернулись на спины и заработали ластами. Сэнди всё ещё плавала в маске вместе с Элли, своей подружкой из семьи Данбаванд. Лидия с двумя сыновьями, Уилом и Эдом, уже была на борту и споласкивала своё снаряжение. Дэвид и Элис на средней палубе готовили обед. При виде головы Барри у кормового трапа Панда залилась радостным лаем.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 Кожа Сенди была темнее, чем у него самого, но Марку казалось, что сейчас она немного покраснела на руках и шее. "Ну давай-ка намажемся лосьоном после загара, ладно?" Девочка с готовностью согласилась. "Не надо было вам так долго плавать", упрекнула его Лис, когда Марк присел устало и стал смазывать спину Сенди. "Я уже начала беспокоиться. Смотрите, как далеко вы отплыли от лодки". Ну, мама, сегодня вода чистая, как никогда, запротестовал Бари. Всё видно на милю вокруг. Раньше такого никогда не было. Марк беспомощно усмехнулся жене. Как можно удержать ребёнка от такого удовольствия? Лиса возмущённо махнула рукой и снова занялась салатом. Катамаран принадлежал Девиду и Лидии.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 После пяти дней противостояния грузовики флота отступили, и автобусы продолжили возить туристов в город. В конце концов путёвки на лето были приобретены заблаговременно, и отказываться было уже поздно. Всё покажут следующий сезон. Подавляющее большинство приезжих поздравляло жителей города с победой, а об интервью Марка скромно умалчивало. Тем временем фермеры гадали, что будет с импортом вина и продуктов органического земледелия. Ради бога, никто на Илании не подумает организовать бойкот, сказала Лис. В конце концов, в половину вина мы продаём в своём же районе, а приверженцы натуральных продуктов нас всё равно поддержат. Марк уныло кивнул и налил себе ещё вина. Тогда я, пожалуй, легко отделался. Дэвид, наклонившись вперёд, чокнулся с ним своим бокалом. "Давай за это выпьем. Довольно тебе. Будущее выглядит не так уж и плохо". Лис почти удалось расколоть последовательность ДНК корневища кин-лозы. Как только она начнёт самостоятельно усваивать азот, мы станем продавать её в нашей долине. Люди заменят свои старые виноградники, и тогда с нашими винами не сравнятся даже вина Райсела.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 Сейчас, в середине лета, когда снег и лёд покинули тенистые склоны, база бездействовала. Теперь же на склоне Гой-Ала появились чёрные точки. Учитывая разделяющее их расстояние, они должны были обладать внушительными размерами. Чёрт побери, буркнул Дэвид. Он бросился в каюту и вытащил из рундука бинокль. Электронные мускулы привели в движение снасти И начали подтягивать паруса, чтобы уменьшить скорость и стабилизировать положение катамарана. "Вертолёты", сказал Дэвид. "Ну какие огромные, никогда таких не видел. Но у них по два винта. Должно быть, специальные машины для перевозки тяжёлых грузов. Их там не меньше 15, а то и больше". Он предложил бинокль своим спутникам. Лиса взяла его и стала осматривать склон.